Возможно, Агриппину Александровну кто-то и уважал, ведь было за что. Слыла она человеком неподкупным, справедливым, независимым мыслящим, но в основном ее побаивались, а кто-то и недолюбливал. В наше время человек неподкупный – это человек, с которым нельзя договориться и вместе обмануть какой-нибудь всем мешающий закон». Человек справедливый также не слишком приятен в совместной работе. Справедливый не только поступает справедливо, но и рассчитывает, что и другие будут поступать так же. А если он еще и начальник, то он даже начинает требовать этого. Независимость мышления весьма затрудняет общежитие с ним, потому что человек мыслящий как ему угодно чаще всего и говорит что считает нужным, а не то что окружающим желательно услышать. К тому же за ее спиной стоял педагогический стаж уходящий своими корнями чуть ли не в сказочные дали тартила народного образования говорили за ее спиной не ласково улыбаясь. Молодые карабасы-барабасы, и наводнившие школы в новые времена, особенно страдали от ее неуклонного характера и старомодного авторитета. Им уже отлично сообразившим, как превратить современные педагогические заведения в приносящие наряду с обычно непригождающимися в реальной жизни знаниями еще и прямую материальную пользу, она мешала развернуться. и они ждали, когда она уйдет на пенсию или хотя бы надолго заболеет. Наиболее типичным представителем новой генерации работников был в школе Лизы Земляникиной Олег Олегович Фоменко. Человек активный, перспективный, умеющий влюбить в себя и заставить на себя трудиться. Все, даже старшеклассники, звали его Фома, но это сокращение словесной дистанции не только не свидетельствовало о падении его авторитета, а говорило о возникновении авторитета особого рода. Для охранников он был свой мужик, для молоденьких учительниц – кандидат в мужья, для школьников постарше – что-то вроде пахана, к слову которого надо прислушиваться. Даже под жестким контролем Агриппины Александровны он сумел развить несколько полезных функций в инертном теле монстра под названием «Школа номер такая-то». Какие-то кружки подозрительно-синхронного плавания по вечерам резвились в школьном бассейне. В спортзале завелась опять-таки очень вечерняя школа индийского танца, не совсем впустую проходило время в мастерских, когда там не было положенных занятий. Это не прошло мимо глаз Агриппины Александровны, она потребовала объяснений от Олега Олеговича. Вы же учитель истории, причем здесь мастерские и бассейны. Фома испугался, но, в общем, отболтался. По документам он, оказывается, обладал правами трудовика, а в бассейне замещал вечно хворого физкультурника. Олег Олегович намекнул даже, что ждет в ответ на свои подвиги скорее благодарности, а не подозрений. «Ну ладно», — сказала могучая завуч с каменным выражением лица и непонятным выражением глаз. Любимая и непримиримая внучка, только окунувшись в жизнь новой школы, тут же заявила, что деятельность историка-трудовика — сплошное злоупотребление. Следовало разобраться, кто прав. «Ну ладно, индийские танцы дают возможность обеспечить младшеклассников бесплатными горячими завтраками». «Вечерние дамы в бассейне, новая электропроводка и оргтехника для бухгалтерии». «Но слепые по ночам в мастерских». Фома, не понимая, куда повернет разговор и к какому выводу идет сейчас старорежимное сознание правящей дамы, Все признал и жарко объявил, что виной всему его огромная энергия, его неравнодушие, неумение жить, плывя по течению, поэтому он и затевает что-нибудь, если видит, что можно затеять что-нибудь. Что же вы решили затеять? Что касается общества слепых, то да, я согласен, перебор. Хотя они не жаловались, им тоже капала копейка, да и ночь для них все равно, что день для нас. Но, уважая чувства, вы это прекращаете? Конечно, и еще бы. Но, судя по всему, свою энергию вы решили бросить на какие-то другие участки. Фома так сильно кивнул кудлатой талантливой головой, что ударил подбородком в черные очки, висящие на вырезе майки. «Да, Агрибина Александровна, да. Вы что-нибудь слышали о детях Индиго?» Старая педагогиня снисходительно усмехнулась. Вот и я всегда с презрением относился к этим бредням. Надуманная проблема, ложная сенсационность. Наша педагогика должна, на мой взгляд, больше уделять внимание, например, детям с синдромом неустойчивого внимания, но это в младших классах. Агрепинна Александровна ждала, понимая, что пока еще идет преамбула, парень говорит правильно, но пока не приступил к своему делу. Я задумался о другом. Вот возьмем прогресс, новые технологии, гаджеты, если хотите, искусственные реальности и тому подобное. Давно известно, что не всем, далеко не всем прогресс идет на пользу. Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Старая учительница Вознесенского не любила, но оценила попытку молодого демагога найти общий язык. Так вот, говоря просто и прямо, я решил основать летний лагерь для юных инвалидов, инвалидов прогресса. Я займусь детьми, которых родители не могут оторвать от игровых приставок и вообще компьютеров, от телефонов, от Макдональдсов и Кока-Колы, от вампирских саг и от очень опасного для хрупких конечностей паркура и моды на раннее и групповое самоубийство по неизвестным причинам. А Александровна с удивлением обнаружила, что сбита с толку. С одной стороны, она явно ощущала несомненную демагогическую составляющую в напористой речи нового Макаренки. С другой, не могла не признать, что рациональное зерно в этой шустрой болтовне, конечно же, есть. «Нет-нет, я не берусь за случаи, требующие специальных знаний и средств. Наркомания, токсикомания, алкоголизм». Пусть этим занимаются более серьезные люди. Меня занимают подростки, всего лишь находящиеся в зоне риска, если хотите, находящиеся над пропастью воржи. Да чего он все время не с теми цитатами? Досадливо подумала Агриппина Александровна, которой общая идея начинала нравиться все больше и больше. Фома уловил оттенок начальственной мысли и, кажется, понял, в чем тут дело и какая нужна идейная добавка. И вот еще, все, о чем я говорил, это ведь не только страшилки технического свойства, ну, компы, айпэды, аниме, готика. Что вы имеете в виду, Олег Олегович? А то, что это элементы чуждой культуры, извините за банальность, но что делать, если в данном случае ничего точнее нет? Подрастающее поколение наше подрастает не от корней родной культуры, а гидропонным способом души детишек наших напитываются не из родника родимой культуры, а из резервуара со спрайтом, да еще и изготовленным с нарушением технологии, как это у нас водится. То есть, Олег Олегович, вы? Я, Агриппина Александровна, придумал и выбросился с идеей в интернет и уже получил некоторый отклик. «Не буду вас томить, моя идея такая. Лагерь в девственном русском лесу, жизнь на природе, грибы, ягоды, волейбол, умывание родниковой водой, плюс к этому духовно-патриотическая часть, поисковая работа в местах боев Великой Отечественной войны, исторические лекции, классическая русская литература. Для начала полная санация». Что вы имеете в виду? Дети, отправляющиеся со мной без единого предмета, имеющего отношение к последним опасным достижениям цивилизации. Не только электроника, но и сигареты, сникерсы, даже шахматы. Все под запретом. Ну, шахматы-то. Вы знаете, ко мне обратился один папаша, знаменитый, кстати, баскетболист. Он в ужасе от того, что его дочь чахнет от этой, может быть, и древней, может быть, и уважаемой мозговой забавы. Пусть побегает по утренней рассе, окрепнет, развеется. Поняла. У вас контакт не с детьми, а напрямую с родителями. Конечно. Никакой ребенок сам по своей инициативе не попросит о подобной помощи. Ребенок, круглосуточно изнывающий, перед экраном считает, что живет яркой, полной жизнью. Тут я с вами полностью согласна. Родители видят, все понимают, но не могут справиться. лезут в сеть за советом, и там находят наш сайт. Запрет на шахматы, возможно, и легкий перебор, но мы должны распахать пограничную полосу как можно более широко. Да заодно с вирусами прогресса мы будем выводить и старые хвори, татуировки, матерщину, сигареты, карты и так далее. Агриппина Александровна заметила, что давно рисуют у себя в открытом блокноте более-менее ровные круги, а ведь начинала с треугольников и квадратов. Так что, значит, соглашаемся, мадам? И много у вас уже заказов, а, вернее, обращений? Хватает и заказов, и обращений, и не только родителей школьников из нашей школы. Я уже нашел и даже арендовал помещение старого пионерского лагеря, и персонал практически готов. Два дипломированных педагога, один завхоз-охранник из списанных военных и повариху обещали настоящую. Автобус дает Спартак Арнольдович. Он тоже считает, что с мелкими этими играми в помещении школы надо кончать». «Спартак Арнольдович? Ну да, ну да. Как же без него?» Агриппина Александровна уже сдалась и знала об этом, но для порядка задала еще несколько вопросов. Все ли родители в курсе, что дети их едут в заведение с довольно суровыми условиями содержания? В том-то и дело, улыбнулся Фома во весь рот Всех ужасно радует, что предусмотрены строевые занятия и земляные работы, а туалет будет на улице. Трое или четверо, а все состоятельные люди, сказали мне, что подтираться лучше лопухом, а не пипифаксом. Главный тренд — возвращение к натуральному от искусственного, к родному от забугорного. Подтираться лучше всего молодым гусенком, — заметила Агриппина Александровна, чем привела собеседника в искренний восторг. «Хорошо, что никто из наших школьников о рабле не читал, а то где бы я на пассе гусят?» «А когда отъезд?» «Послезавтра, 12 число, День независимости России, мы рассчитываем встретить первыми успехами». «Ну что ж». «Значит, вы, я понял, за Агриппина Александровна». «Что ж». Фома рванул к выходу из кабинета. «Постойте». «Да». «А как будет называться ваш лагерь?» «Может быть, Былина?» «Может, Патриот?» «Российская Нива?» Но там же у вас предполагается лес. Лесной патриот, малая родина. Когда выбор слишком большой, значит, выбрать нечего. Пересвет. И жена его ослябя. Фома вышел из кабинета Агриппины Александровны окрыленным. Он был доволен собой. Приятно было сознавать, что чары его менеджерского, а может и мужского обаяния распространяются даже на такие холодные ущелья, как душа Завуча. Даже острить пыталась, Карга напоследок. Голова и баракуда сидели в подсобке арены между небоскребами коробок, прислушиваясь к шуму доносившемуся из зала. Не так давно они не без приключений и усилий были эвакуированы в тылы заведения и молча ужасались, представляя, что было бы с ними, не вмешайся хозяин пива и зрелища, здоровенный мужик Влад, находившийся, оказывается, в сговоре с Лизой. Лиза сидела напротив парней на маленьком обшарпанном столе и покачивала ногами. «Вообще-то сначала я хотела просто послать вас куда подальше». тоже мне, соратники. Но вот скажи, Голованов, как это у тебя при всем твоем сетевом опыте вышло, что педофилы скрываются под маркой сборище нумизматов? Голова попытался что-то объяснить. Произошла нелепая, дурацкая ошибка, а он упустил момент, когда... Лиза только махнула на него рукой. «А ты, Щукин!» Сколько раз ты гарантировал мне, что кинешься в схватку, если только мне будет угрожать самая малюсенькая опасность? Бультерьер. Баракуда не пытался оправдываться. Да, он был готов к схватке с любым самым свирепым педофилом, но не стал позже мужиков, размахивающих складными стульями. Да и голова все время сбивал с толку своими сигналами. Но я человек, не принимающий спонтанных решений. Я решила дать вам еще один шанс. В подсобку заглянул Влад и, подмигнув, спросил. «Ну что, может, все-таки по пиву? За счет заведения?» «У нас сухой закон», — отрицательно мотнула головой Лиза и продолжала. «При том, что вы на деле доказали свою полную непригодность к серьезной работе, испытание вы выдержали. Явиться в этот спортбар и прокричать «Спартак чемпион» кое-чего стоит. Хорошо, что я Влада давно знаю, а то...» «Короче говоря, в данном случае минус на плюс дает нам что?» «Плюс», — сказал голова. «Ноль это нам дает, чистый лист», — резко сказала Лиза в ответ на жалкую попытку головы вернуть себе хотя бы частицу интеллектуального авторитета. Парни угрюмо смотрели на Лизу. Им все еще было стыдно перед ней, и хотелось, чтобы она простила. Им было приятно, что их считают выдержавшими проверку, хотя, собственно, и здесь, в баре, они вели себя не слишком-то геройски. Просто закрывались от ударов, согнувшись в три погибели, пока Влад с хохотом тащил их в направлении подсобки сквозь ряды возбужденных ненавистников Спартака. Но есть один момент, который я не могу игнорировать. Вы самостоятельно и открыто встали на путь борьбы с недостатками нашего мира. Это само по себе довольно ценно и редко встречается. Я дам вам шанс, но с условием, что теперь вы будете действовать по моему плану». Голова и Баракуда не одновременно, но кивнули, согласны. Что им оставалось в данном положении? Лиза доказала, что именно она является лидером. «Какие будут предложения?» Какие тут могут быть предложения, когда только что едва-едва удалось избегнуть смертельной опасности? У меня был в запасе один план. У папы есть знакомый. Он очень хороший химик, так вот они у себя в лаборатории получили вещество. Оно действует так. Достаточно капнуть чуть-чуть в пепельницу где-нибудь в курилке, в библиотеке, в аэропорту, и разносится по всему помещению отвратительный запах гнилой рыбы. «Находиться там больше невозможно, курильщики разбегаются. А в других помещениях курить-то запрещено». Глаза парней ожили. «Похоже, настоящее дело». Лиза поболтала ногами, сдвинув брови, вздохнула. «Но я решила, что это нам не подходит. Табак, конечно, зло, и правительство правильно делает, что с ним борется. Выгоняют из самолетов и ресторанов, скоро уже и на улице нельзя будет затянуться». Но «Ну, это же правильно, сказал Баракуда. И я говорю правильно, но все таки мы не жалко курильщиков. Я как-то задумалась. А почему они не защищаются? Не проводят демонстрации в свою защиту? Их на планете больше, чем китайцев, а они молчат, как последние кролики. Сами понимают, что не правы, предположил голова. То ты и оно. Они как бы уже лежат на лопатках в моральном плане. А ведь это нехорошо. «Бить тех, кто не сопротивляется». «А что нам тогда остается?» — пожал плечами голова. «Можно поджечь букмекерскую контору. Они же тут нечестно играют, я знаю», — сказал барракуда, которому от антиспартаковских кулаков досталось больше, чем товарищу. Лиза посмотрела на него внимательно. «А вот это мысль, но пока еще не слишком конкретная». Наш футбол надо очищать от всякой мерзости. Мы будем думать на эту тему. Бессмысленно кидаться в такое предприятие без серьезной аналитической подготовки. А то опять поставим себе какой-нибудь нумизмат. А пока? А пока, барракуда, займемся делами, которые нам прямо сейчас по зубам. На что намекаешь? Я намекаю, голова, что мы не в безвоздушном пространстве живем, а учимся в конкретной школе. и в этой школе происходят разные истории, не только поучительные, но и противозаконные. И не надо морщиться. Лучше мелкие, но конкретные дела, чем огромные, но пустые пузыри. «Какие еще пузыри?» — спросил Баракуда. Лиза махнула рукой, мол, долго и лень объяснять. «У нас в школе окопался один очень подозрительный предприниматель. Надо и вполне в наших силах дать ему по рукам». Я уже, надо сказать, пару раз дала. Все эти танцы в спортзале и ночное паразитирование на обществе слепых мы прикрыли. Но я убеждена, что этот деятельный дяденька не остановится. Будем его мониторить в три пары глаз. Но ты же говорила директору, он-то теперь в курсе, пусть он ему и скажет, да и все. Лиза погладила голову по плечу. Да, Спартак Арнольдович сразу откликнулся, возмущался. Но у него зубы сейчас болят, ему трудно сосредоточиться. «У кого болят зубы?» — радостно поинтересовался Влад, входя в подсобку. «У меня младший брат почти что дипломированный стоматолог. Ему тренировка нужна. За бесплатно что хочешь просверлит». «Зачем ему бесплатно? Ему нужно за хорошо», — сказал себе поднос нос барракуда. «Да нет, просто бывают такие жмоты страшные», — сказал Влад, беря на грудь коробку с бутылками. а вы уже можете расходиться. Через черный ход поинтересовался голова, осторожно ощупывая, кажется, не сильно поврежденное ухо. Можно и через белый, хмыкнул Влад и вышел. Слушай, откуда ты его знаешь, ну, Влада?» В голосе барракуды послышалась подозрительность. Да, его поджигали разок, и пока он лежал у папы в больнице, я кое-куда сбегала с его бумажками. Мелочь, в общем, а оказалось полезно. Вы ответьте на главный вопрос. «Принимаете мой план глаза и уши?» Такое название. Не морщись голова. Не очень красиво, но зато точно. «А ты расскажи все бабке, в смысле, о Гриппине, Александровне», — сказал Баракуда. «Ее и Дирик боится». «Я могу к ней пойти, когда у нас появится новая конкретика, а не только общие слова. Нельзя наезжать на человека просто потому, что он тебе не нравится». «Ну что, будем подсчитывать котлеты в столовке?» – вздохнул голова. Появился хозяин арены и, ухмыляясь, сообщил. «За вами там пришли». Когда молодые люди медленно и понуро вышли из дверей спортбара, то увидели перед собой Агриппину Александровну и Голованова-старшего. Помимо родственников, у дверей с заинтересованным видом топтались несколько сотрудников милиции. Сигнал поступил о деле совсем не шуточном — похищение ребенка, киднеппинг, говоря человеческим языком. И хотя, кажется, сигнал этот начинал оборачиваться ложным вызовом, капитан милиции с двумя сержантами уезжать не спешили. агрипина Александровна подошла к внучке, взяла ее за плечи и тихо спросила, глядя ей в глаза, «Что ты делаешь, Лиза?» У нее ни на секунду не возникло сомнений в том, кто именно виновница всего случившегося. Баракуда прошептал, что за гад стуканул. «Это еще долго останется неизвестным».